Глава 8. Шпага. На следующий день в полдня они остановились на одном из рынков Аликанта. Конеди Ега и Андреса требовалось подковать, ведь путь до Сарагоса, столицы Аританской империи, предстоял ещё долгий. Дожидаясь, пока кузнец сделает свою работу, долатарго с парнями сидели на улице у одного из трактирчиков и пили охлаждённое вино. Катерина же спала снув в колодце руки и лицо Стояла чуть в стороне от Хуана и Андреса, кидающих кости на большую бочку. Она отчётливо видела, что Диего то и дело кидает взгляды в её сторону. Он следил за ней, и она понимала, что ей всё равно не сбежать. В прошлый раз ей удалось отъехать только на пару кварталов, когда он поймал её. Девушка отказалась пить вино с этими наглыми аританцами, считая, что они не имели права насильно вести её куда-либо. Мимо них по шумной улочке проходили горожане. торговки с рыбой и булками, крестьяне с котомками, монахи с капюшонами на головах, немногочисленные буржуа со своими слугами. Катерина безразличным взором следила за двумя мальчишками, ворующими яблоки сладка местного торговца фруктами. Грозный толстяк не видел этого, ибо в эту минуту что-то шептал на ухо долгязей синьорре с корзиной в руках. В какой-то момент на другом конце улицы появился отряд из пятнадцатилетников, в приметных желтоватых доспехах с острыми шлемами на головах это была местная охрана следившая за порядком в городе они шли в их сторону и катерина не спускала с них заинтересованного взгляда отмечала как железные доспехи на их плечах блестят на солнце впереди военного отряда важно шествовал сержант в широкополой шляпе и перевиз юно груди в миг девушку осенила яркая мысль неожиданная и дерзкая Понимая, что может всё получиться, Катерина тут же встряпенулась, быстро выстроив в голове план действий, в следующую секунду она обернулась к своим пленителям и спросила: "Сеньор де Латарга, могу я купить персиков у того лавочника напротив?" Быстро пробежав глазами по девушке и далее по открытой лавочке с фруктами и булками, Диего кивнул и улыбнувшись согласился: "Сходи, Катерина, выбери, что тебе понравится, я потом рассчитаюсь". Благодарю, ваша милость. Выпалила она довольно. Она старалась придать голосу спокойствие, но от того, что она задумала, внутри у неё всё бурлило от волнения. Она отметила, что Диего вновь принялся пить вино, следя за тем, как Хуан и Андрес скидают кости на деревянную перевёрнутую бочку. Они постоянно чертыхались и спорили, то один, то другой, недовольные выпавшими числами. Катерина перешла на другую сторону улочки и начала делать вид, что выбирает персики. Торговец не обращал на неё внимания, продолжая охмурять долговязую девицу. Она косила взором на делотарга, видя, что он то и дело кидал в её сторону цепкие взгляды, следил за ней как коршун, и она прекрасно это видела. Когда отряд латников, состоявший из пикинёров и арбалетчиков, поравнялся с ней, Катерина подождала, пока первые пройдут и чуть прикроют её от аританцев, и быстро обратилась к одному из вояк. Кавальера Мне надо бы сказать вам одну важную вещь. Синьоррита, что вы хотели от меня? Тут же отозвался один из пекиньоров, чуть остановившись, видя её прелестное лицо. Вон там напротив фаританские лазутчики сидят за той бочкой и пьют вино. Они пробрались в наше королевство, чтобы шпионить и всё высматривать. Что? Вы уверены, синьоррита? вымолвил нахмурившись мужчина и тут же метнул взор в сторону делотарга и его парней, на которых указала рукой Катерина. Вы должны их схватить. Гаританьские офицеры. Они взяли меня в плен и хотят увезти в свою страну. Я боюсь их, продолжала зловещим шёпотом Катерина. Сейчас между Аританией и Ламбридором было временное перемирие, но вскоре должна была вновь начаться война на севере страны, ведь могущественный воитель, король Родриго I, намеревался далее завоёвывать земли Ламбридора. И Катерина прекрасно поняла, что Диего со своими людьми перемещался по их королевству Тайна, явно не собираясь оглашать всем Откуда они прибыли? Но теперь она поняла, что у неё появился шанс избавиться от власти этого грозного делатарга, сыграв на давней вражде между их странами. Сержант Педра немедленно окликнул кого-то впереди пикиньёр. Он уже достиг командира и что-то сказал ему на ухо. Откодиваясь, нейрита спросил подозрительно Педра, вмиг приблизившись к девушке. Я Катерина де Мар, цветочница из Мироги. Эти люди схватили меня и насильно везут в Аританию. Говорю вам, они шпионы аританского короля. Они говорили, что у них приказ разведать, сколько латников и пушек теперь в городе. Отряд за мной быстро отчеканил Педра, и латники устремились через улицу. Едва они приблизились к аританцам, как сержант тот дал другой приказ окружить этих трёх. Диего медленно поднялся на ноги и инстинктивно положил ладонь на эфес шпаги. Хуан и Андрес также вскочили, бросив кости и не понимая, от чего пикенёры окружили их. Не советую вам доставать шпагу, синьор, сказал угрожающе Педро, доставая арбалет и направляя его в грудь де ла тарга. Пятеро арбалетчиков сделали то же самое, держа на прицеле аританцев. Остальные пекинёры приготовили пики. Нас больше, и мы не хотим напрасного кровопролития. Мы тоже не хотим драки, сержант, грозно заявил Диего, всё же оставляя свою ладонь в кожаной перчатке на эфесе шпаги. Назовите ваши имена, сеньоры, и покажите бумагу, что имеете право на проживание в королевстве. Диега незамедлительно полез рукой за пазуху, хмуря, кидовая взглядом Катарину, подошедшую к ним, и латников. Вот бумага, сержант, заявил грозно он. Я Дон Диего де Латарга, буржа из Мендеса. Это мои люди. У них поддельные бумаги, воскликнула громко Катерина, чувствуя, что сейчас этот хитрый Делатарга опять выйдет сухим из воды. Это аританские лазутчики. Говорю вам, они высматривали здесь всё, офицер. Они требовали, чтобы я помогла им проникнуть в замок Алькасар. Это ложь. Эта женщина безумна, прохрипел Диего в бешенстве, испепеляя Катарину яростным взглядом. Посмотрите на рукоять его кенжала и шпаги. Там аританский сокол, выпалила Карина громко. Она прекрасно запомнила гравировку на оружии Де ла Тарга, когда он вчера чистил клинок. Сержант взглядом подал сигнал своим людям, и в миг два пекинёра набросились на Диего сзади. Один из них схватил его за руки, а второй дёрнул перевес на поясе де латарга и щёлкнув замком, стянул её. Диего глухо зарычал и резко дёрнулся из рук двоих, что держали его. Третий пекинёр пришёл им на подмогу и ударил Диего в лицо и в живот, чтобы чуть усмирить. Первый уже передал его шпагу Педро. Тот отметил на эфесе шпаги доказательство высокого военного чина де латарга и грозно заявил: "Аританский и дальга" Соколов с короной на голове 치канет только для них. Ввяжите его и этих двух взять. Тут же распорядился сержант. Но аританцы, поняв, что отступать некуда, ввязались в драку. Даже без оружия Диего быстро отбросил двух пекинёров, что удерживали его, и ногой ударил третьего. Хуан и Андрес тоже попытались бежать, и сержант выстрелил в одного, ранив его в грудь. Упав, Андрес глухо застонал. А остальные пекиньоры со стервенением набросились на Диего и Хуана, пытаясь усмирить их. Даже без оружия ярытанцы сопротивлялись почти четверть часа, пока латники не повалили Хуана на землю, сильно избив и заломив его руки за спину. Диего, который пытался драться сразу с четырьмя, удалось усмирить только ударом офиса шпаги по голове. На миг, потеряв сознание, де ла Тарга рухнул на колени. Этим воспользовались ламбрийцы, забрали у него ещё один нож. И связав его руки сзади, оставили стоять на коленях на пыльной дороге. "Вот бешеный аританец", прокривтел хмуро сержант Педра, сплёвывая кровь с губы и поднимая с земли свою широкополую шляпу. Он потирал выбитое плечо, в которое угодил свинцовый кулак Диего чуть ранее. "Всех связали", сержант раздался голос одного из пекинёров. "Хвалёу мои львы", ответил довольно Педра и подойдя к делотарга так и стоящему на коленях, которого удерживали двое латников за плечи, чтобы он не поднялся на ноги, произнёс: "Ничего, аританский пёс, сейчас отведём тебя в тюрьму Аликазар, капитан Санчес тебя быстро усмирит. Но берегись злыдня, тебе это с рук не сойдёт", процидил злодейго в сторону Катарины, изпепеляя её взорами, понимая, что именно она и устроила всё это действо. "Вы хотели похитить меня", выпалила в ответ девушка. А я, честное девица, не буду служить врагам королевства, обернувшись к сержанту, она нервно спросила. Надеюсь, эти лазутчики аританцы получат по заслугам, кабальера. Не беспокойтесь, синьорита. Вы всё сделали верно. Их казнят сегодня или завтра, заверил её сержант Педро. Едва капитан Санчес узнает, что они здесь вынюхивали расположение наших войск, то немедленно отдаст приказ их повесить. В живых их точно не оставят. Вдруг сбегут и доложат всё своим это опасно. «О, благодарю вас, сеньор, закивала Катерина, чуть успокоившись, и хмуро смотрела на связанного Диего, который так и продолжал вырываться, дёргая связанными руками. Прибывая в ярости Диего изподлобья кидал угрожающие взгляды на эту предательницу, которая сдала их ламбрицам. Он был так зол, что на мгновение у него появилась мысль рассказать напыщенному сержанту, что Катерина ведьма, чтобы её тоже схватили. Но чувство сострадания к ней всё же пересилило его гнев и жажду мести. Ведь девушку могли отдать снова гендерийским монахам, и её бы сожгли на костре. Однако её выходка сейчас была просто чудовищна, и Диего разполялся всё больше. Не выдержав, Диего сквозь сжатые зубы прорычал в её сторону: "Думай, с избавилась от меня, не радуйся, девка. Я всё равно найду тебя, и ты ответишь за всё". Де Лотарга даже не мог предположить, насколько коварна эта с виду тихая и покладистая девица, постоянно изображающая из себя жертву. Но, похоже, это была только видимость. Ведь и тот летящий камень, едва не прибивший их в святилище, и то соблазнение его у реки, и теперь эта дерзкая выходка доказывали, что эта ведьма далеко не глупая смиренная овечка, наоборот, такую хитрую змеюку ещё надо было поискать. Она точно не собиралась сдаваться и боролась всеми возможными средствами. И как ни злился в этот миг Диего, в глубине души он был восхищён этой девицей. Не бойтесь его угроз, синьорита, заверил её Педро. Завтра их всех вздернут за горло на площади. Вам ничего не угрожает. Спасибо, сержант, пролепетала она тихо. От чего-то Катарене было совестно и неприятно смотреть на связанного Диего на коленях. Ситуация казалась ей гадкой и неправильной. Но этот властный, наглый де ла Тарга не оставил ей выбора, потому и поплатился за навязанную власть над ней. Нахмурившись, она напряжённо смотрела, как латники подняли ортианцев на ноги и поволокли далее по улице. Катерина же провожала отряд печальным взором и пыталась успокаивать себя мыслями, что всё сделала верно.